Глава пятая. Снег мне в харю, я фигарю. Инга рассматривала спутниковые снимки судна, которое торчало в нейтральных водах прямо возле кромки льдов. Очертания его казались ей очень знакомыми. Что-то похожее она где-то уже видела и сейчас пыталась вспомнить, где и что именно. «Алова, блин!» — не вытерпела Машка. «Долго ты пялиться будешь. Кораблик как кораблик. Буксир или что там. Машка сидела за столиком вместе с девчонками. У всех в руках были крошки с кофе, а по центру стола лежал тот самый снимок, на который так упорно смотрела Инга. Девчонки жили на базе неделю, и к ним почти все обитатели уже привыкли. Многие называли их уважительно по званию, Некоторые, особо отчаянные, по именам. Но весь боевой расчет полярной звезды относился к девчонкам с огромным уважением, так как информация о том, кто они такие, разлетелась со скоростью звука. И на данный момент невозможно было найти на базе человека, который бы не знал, что за красавицы поселились в трилистнике на третьем этаже». Девчонки начали привыкать и к холоду за стенами базы, и к полярной ночи. Даже Лика наконец-то убедилась, что Арктика — это не смертельно. Она ходила в пингвине и была вполне довольно происходящим. Единственное, что всех немного пугало, так это белые медведи, которые из любопытства иногда подходили довольно близко к базе. Медведи были прекрасны. огромные, сильные, с обтекаемыми белыми телами и черными носами, они очень были похожи на маму-медведицу из мультика «Про умку». Инга восхищалась этими удивительными животными, остальные девчонки их побаивались. «Барракуди-то, чего диких зверей бояться?» — сказала как-то Машка. «Она вон леопарда не забоялась. Командир у нас крутая». А сейчас они сидели в буфете, и Инга пыталась вспомнить, что это за судно болтается под боком родной державы. Она курила, нервно теребя левой рукой край снимка. «Девки!» — наконец радостно воскликнула она. «Я вспомнила! Это Сихамер, мать его! Морской молот, то есть!» «Что еще за Сихамер?» — спросила Вита. «Расскажи!» Инга взяла карандаш, перевернула снимок и начала рисовать на обороте. Американское судно-разведчик, начала Инга, рисуя кораблик. Выглядит как обычное рыболовецкое судно, но Инга сделала паузу. С Сюрпризом она нарисовала отросток, идущий от днища кораблика вниз. Здесь у нас шахта, которая ведет в подводный отсек. Инга пририсовала под отростком. какую-то обтекаемую штуку, похожую на обрывок подводной лодки. В этом подводном отсеке есть все шпионские приборы, какие надо, датчики, есть шлюзы для скрытого выхода в воду, есть даже парочка маленьких подводных лодок, похожих на торпеды, каждая для одного водолаза. Садишься на эту штуку верхом и мчишься к границе льдов Российской Федерации. Потом берешь лыжи и катишься покостить. А еще в подводной части у этой лодочки спрятана силовая установка. А все, что над водой, сделано из особой фанеры, чтобы радары не засекали. И в надводной части почти нет металлических частей или оборудования. Все пластик или дерево. «Какой хитрый кораблик», — сказала Вита. «Вот чем американцы радуют, так это своим талантом всякие гадости придумывать и строить». «Одна головная боль от них всеобщая, ей-богу! Надо же, до чего додумались!» «А это точно этот? Как ты его назвала? Сихамер?» — спросила Инга. «Точнее, некуда. Он еще так хитро сделан, что с виду и не догадаешься, что у него внизу что-то болтается. Он так сбалансирован, потому что в этой байде подводной есть цистерны балластные, как у подлодки. Если потребуется...» Он их заполнит и будет выглядеть, как рыболов, который наловил рыбы на пару штатов. Визуально и не поймешь». «Я же говорю, хитрые сволочи», — сказала Вита. «И что мы в этой связи делать будем, командир? Вижу, глазки блестят. Ведь придумала что-то». «Есть парочка идей», — сказала Инга. «У нас задача какая стоит? Бахнуть так, чтобы другим неповадно было». ответила Машка. «Именно», — сказала Инга. «Есть одна идея — устроить шоу. Типа есть у русских на севере оружие, которое лучше на себе не пробовать. Какой-нибудь молекулярный фазер или что-то в этом роде». «Фазеров не бывает», — заявила авторитетно Машка. «Только в кино про звездолет Энтерпрайз. Они как-то специальным образом преобразуют энергию и разносит врага в клочья. — Вот и мы нашим фазером разнесем врага в клочья, — сказала Инга. А название потом спецы из Министерства обороны придумают. Смотрите, постановка такая, что типа на этом кораблике был запас взрывчатки для диверсий, а наш фазер умеет дистанционно так молекулу взрывчатки раскачать, что она бахает. Так вряд ли на разведчике будет взрывчатка, задумчиво протянула Лика. А мы им подарим, сказала Инга. Это как, удивилась Вита. За какие такие заслуги? Или это ты фигурально, типа Вот вам, гости дорогие подарочек, но нам не интересно, хотите вы его или нет. Хм, примерно так, ответила Инга. Смотрите, ставим складные садки, нам командир их даст. В них экологи прячутся, которые за белыми медведями следят. Они в штате тут есть, как и ветеринары. Так вот, садимся мы в эти складные ямы, ловим разведчиков, снимаем с них камуфляж и идем обратно на судно, но уже с взрывчаткой. Там фаршируем этого сихамера, отходим, бахаем, вот и фазер тебе в действии». «Круто», — сказала Машка. «Девки, мне нравится». А то закисли уже тут сидеть. Движение хочется. Кровь разогнать. Алова, ты гений. Давайте будем мутить операцию? Будем, сказала Инга. Завтра с генералом план согласую и будем. Готовьте оружие и снаряжение. Давайте, девки, тряхнем Арктику. Лика, будь ласка. Там у тебя печенье такое было в обед вкусное. Осталось еще? Конечно, осталось, сказала Лика. «Я напекла целую гору». «Тогда тащи», — весело сказала Инга. «Скотча нет, будем пить чай с печеньем, да, красное?» И Инга подмигнула Машке. «Отстань, барракуда», — отмахнулась Машка. «Тебе лишь бы зубы поскалить». «Инга», — сказала Лика, — «а что, на самом деле существуют складные ямы? Я просто не могу себе представить такое». «Это не ямы», — ответила Инга. «Это я так их назвала. На самом деле, это такая небольшая будочка складная, зеркальная. Ты в нее садишься, она отражает снег, и как будто нет ничего». «Хитро», — сказала Вита. «А если белая медведица?» «Она не заметит», — сказала Инга. «Во всяком случае, экологи так говорят». «А если она поймет, что это зеркало?» — спросила Вита. «Кто?» — не поняла Машка. — Медведица, — сказала Вита, — белая, огромная такая. — Ну и что? — сказала Машка. — Посмотрит в зеркало, глазки подкрасит и дальше пойдет. — Да никаких медведиц не будет, — сказала Инга. — Мы же в темноте будем в них сидеть. Ночью медведицы спят. — Я на это надеюсь, по крайней мере. Хотя нужно будет уточнить у местных экологов и ветеринаров. Так что считайте, что у нас есть шапки-невидимки, только большие, в которые можно будет целиком залезть, и глазами нас не будет видно. Разве что в приборы. Одним словом, девки, готовимся, и завтра погнали. Начинаем. Утром Инга собрала всех в буфете. — Я сейчас вам завтрак по быстренькому сооружу, — сказала Лика. «Вам — Вам? — переспросила Машка. — Сама не будешь, что ли? «Я вот часто думаю, блондинка, а если бы ты пост соблюдала?» «Так в пост можно есть, только не все», — ответила Лика. «А сейчас поста нет, кажется. Поэтому сейчас будем завтракать». «В общем так, девки», — начала Инга. «Красная как стемнеет. Поедем к Сихамеру. Посмотрим, что и как там. До него километров десять. Я вчера с Грунвальдом договорилась. Он нам снегоходы даст». На них изгоняем. Обычно на таких корабликах экипаж маленький, но лучше самим глянуть. А вы, Инга посмотрела на Виту с блондинкой, найдете приборы, которые Амеры оставили. Должны быть сто процентов. Пока все на этом. Ждем темноты и погнали. Лика, приготовь на всякий случай сумраки. Вдруг нам с красной пригодятся. Красная, а ты проверь тепловизоры». Проверь, чтоб аккумуляторы были заряжены. Ну, где там твой завтрак, снежная?» Инга с Машкой летели на снегоходах по снежной пустыне. С наступлением темноты пошел снег, и девчонки щурились от снежинок, летящих в лицо. Они обе были в теплых, пухлых белых куртках с серым камуфляжем и таких же теплых штанах. На ногах белые теплые ботинки на толстой подошве. К снегоходам были приторочены белые баулы со снаряжением и разобранными винтовками «Сумрак». «Здесь барракуда», — сказала Инга в рацию. «Муха, давай-ка на всякий случай через пару километров радиомолчание соблюдать. Вдруг у них сканеры какие-то есть». «Да не вопрос», — ответила Машка. «Только я уверена, что у них и датчики имеются, и радары. И наши снегоходы им засечь, как два пальца. «Так мы через пару километров остановимся, снегоходы накроем брезентом, а сами пешком пойдем», — ответила Инга. «А пешком, конечно, не засекут», — саркастично сказала Машка. «Тогда поползем», — сказала Инга. «А вот это правильно», — ответила Машка. «А сколько ползти придется?» «Ну», — Инга подумала, — «километра полтора точно». Хм, «Ерунда», — ответила Машка. «За час проползем». «Значит, поползем», — ответила Инга. Баракуда — услышала Инга в рации. «Здесь баракуда, ответила она, радуясь, что Вита успела до того, как они с Машкой выключили рации. «Что там у вас?» «Нашли», — сказала Вита. «Блок визуального наблюдения с ретранслятором. Тут целый комплекс, и ПНВ, и тепловизоры, все в одном корпусе, и ретранслятор с антенной». «Видимо, напрямую на Сихамер изображение идет, а там пишется. Только удивляют они. Вроде американцы, а такой колхоз». «Ты о чем?» — не поняла Инга. «Да у них блок камеры и блок ретранслятора элементарно кабелем соединены между собой. Вадима на них нет. Он бы им рассказал о беспроводных технологиях. В общем, нашли мы эту байду. Что с ней делать?» Инга задумалась. Пока ничего не делайте. Радио маячок на нее прилепи, чтобы потом найти проще было. И все. Возвращайтесь на базу, ждите нас. А у вас как дела? спросила Вита. Нормально, ответила Инга. Вернемся, расскажем. Все, волчица, отбой. И через пять минут режим радиомолчания. Приняла. Через пять минут отключаем связь. Инга с Машкой отключили рации и очень скоро оставили снегоходы. «Ну что, муха, поползли», — сказала Инга, прикрепляя ремень баула к ноге. «Давай, баракуда, погнали», — ответила Машка и тоже прикрепила ремень, шедший от ее балуна к ноге. Они поползли. Им очень повезло, что снег был плотным и не пришлось преодолевать его сопротивление. Очень скоро они вошли в ритм и ползли почти синхронно. «Хорошо идем, командир», — сказала Машка. «Поменьше болтай», — сказала Инга. «Не сбивай дыхание. Еще минимум сорок минут корящится». «Есть такая работа, Алова», — сказала Машка. «По снегу в Арктике ползать». Инга улыбнулась, и девчонки поползли дальше. Баулы с оружием и снаряжением, привязанные к их ногам на ремнях, тащились по снегу. Через сорок минут в темноте Инга увидела судна, дрейфующего от кромки льдов примерно в километре. — Вот он, — сказала Инга, — доставай наши бинокли и тепловизоры. Надеюсь, сквозь фанерные борта мы увидим людей. Машка поползла назад к баулам. и скоро вернулась с мощными биноклями и тепловизорами. Девчонки стали наблюдать за судном. «Вижу троих на палубе», — сказала Машка. «Я их тоже вижу», — ответила Инга. «Как минимум еще один должен быть». «Может, он в подводной бочке этой сидит?» — предположила Машка. «За приборами смотрит или еще чем-то занят?» «Как-то бы их всех на палубе собрать», — сказала Инга. и посчитать. — Да не вопрос, командир, — сказала Машка. — Я сейчас сбегаю, попрошу, чтоб все вышли, не проблема. — Угу, — сказала Инга, всматриваясь в тепловизор. — Ну-ка принеси мне сумрак и пару патронов, желательно зажигалки. Машка сползала к баулам, достал из одного из них пластиковый кейс с винтовкой и быстро собрала ее. Взяла из баула два патрона, И принесла все Инге. — Ты чего придумала? — спросила Машка у Инги. — Молодец! — сказала Инга, осматривая сумрак. Догадалась глушак прикрутить. — Ну так не первый день знакомый, командир! — подмигнула Машка. Инга кивнула, разложила сошки винтовки, загнала большой патрон в патронник, клацнула затвором, загоняя патрон в ствол. Она прильнула глазом к прицелу, плотно вложилась в винтовку, сделала пару вдохов-выдохов, выпустив облачка пара. «А помнишь, Машка, как мы познакомились?» — спросила Инга, замирая и поглаживая указательным пальцем спусковой крючок. «Конечно, помню», — ответила Машка. «Зима была почти как сейчас». «Точно», — сказала Инга и плавно потянула спуск. Сумрак кашлянул, толкнул Ингу в плечо. На борту судна вспыхнула одна из бочек, стоящих вдоль борта на корме. Стоящие на палубе люди моментально засуетились, забегали, и очень скоро к ним присоединился еще один. Вчетвером они схватили огнетушители и быстро потушили бочки. «Четверо», — удовлетворенно сказала Инга, — Теперь мы знаем количество разведывательной группы. Все, Машка, сворачиваемся и возвращаемся на базу. Инга передала винтовку Машке, та разобрала ее, упаковала в кейс, сложила кейс в баул, а бинокли и тепловизоры убрала в баулы. — Все, командир, можно ползти домой, — сказала Машка. — Ну тогда ползем, — улыбнулась Инга. И они поползли обратно к снегоходам. На этот раз ветер дул им в лицо, бросая снежинки и слепя глаза. — Чёртова Арктика! — ворчала Машка. — Права, блондинка! Адские условия для работы! Нечеловеческие! — Машка, не действуй на нервы! — попросила Инга. — Ползи молча! Сейчас до снегоходов доползём, веселее будет! — До чего весёлого-то! — продолжала ворчать Машка. — Мы же всё равно против ветра поедем! «Снег мне в харю, я фигарю». «Ничего, в снегоходах очки есть в боксах под сиденьями», — сказала Инга. «Их наденем, и никакой снег в харю не страшен. Доедем с ветерком». «То есть у нас с самого начала были очки, а ты молчала?» — возмутилась Машка. «Ну и заразы ты, Алова!» — как говорит Вадим, — ответила Инга, улыбаясь. «Не без этого». Скоро Инга с Машкой уже мчались на снегоходах к базе. Свет-фар освещал белую равнину перед ними, и в снопах света мелькали снежинки, как светлячки. — Здесь барракода, — сказала Инга в рацию. — Ангел, волчица, мы подъезжаем. Собирайтесь, сейчас покажете вашу находку. Инга с Машкой подъехали к входу к базе, спрыгнули с снегоходов, вошли внутрь, поднялись на свой этаж. В буфете их уже ждали Лика и Вита. «Ну что там?» — хором спросили Инга и Лика. «У нас четверо на Сихамере», — сказала Инга. «Слушай, Алова», — сказала Машка, наливая себе чай из котла. «А почему ты так уверена, что там именно четверо и что пятый не сидел в этот момент в подводной части?» «Все просто», — ответила Инга. «Все, кто не вчера начал ходить в море, знают, что самое страшное на судне – это пожар. Поэтому никто не будет сидеть и ковырять в носу, если на судне что-то горит. Особенно, когда горит бочка с горючим на фанерном кораблике. Особенно в Северном Ледовитом Океане, под боком у проклятых русских». «Логично», – согласилась Машка. «Вопросов нет. Командир у нас сущий гений. А у нас...» «Этот комплекс где-то в километре от базы», — сказала Лика. «Сейчас проводим. Пешком минут двадцать идти. Снег, слава богу, плотный сегодня. Не проваливается». «Значит, идем», — сказала Инга. «Лика, возьми, пожалуйста, сумку с инструментами на всякий случай. И все берем фонари. Все, девки, погнали». Девчонки быстро собрались, вышли на улицу, где уже начала разыгрываться метель. «Вот же черт!» — сказала Лика, щурясь от ветра. «Может, до завтра подождем?» «Нет, сейчас идем», — сказала Инга. «До завтра ждать не будем». «Ну, идем так идем», — сказала Лика смиренно. «Кстати, мы, как ты и сказала, трекер на эту фигню прикрепили. Вот тебе сканер веди». И Лика протянула Инге небольшой приборчик. Инга пошла вперед, девчонки за ней. Они шли, а ветер все усиливался, и скоро вокруг девчонок бушевала настоящая снежная буря. Инга включила рацию. «Здесь барракуда», — сказала она. «Девки, все друг друга видят?» «Здесь ангел. Не вижу ни хрена». «Здесь муха. Похоже, ангела вижу». «Здесь волчица. Вижу кого-то двоих. Черт поймешь, кто это». «Не годится», — сказала Инга. «Ангел, из инструментов достань стропу, сцепимся цепочкой, чтоб не потеряться к ядрении фени в этом урагане». «Здесь ангел поняла. Сейчас достану стропу и к тебе приду. Девки, включите фонари, чтоб видно было, кто где. Лучше стробоскоп». Вскоре в круговерти снежинок замигали стробоскопами фонари. И Лика, переходя от одного маячка к другому, сцепила девчонок длинной стропой. «Все, девки, двинули», — сказала Инга. «Фонари выключаем. Мало ли, белые медведи любят на мигающие лампочки ходить». «Они что, комары, что ли?» — сказала Машка, матерясь. «Муха, ты чего?» — спросила Лика. «Да запуталась в стропе этой чертовой!» — ворчала Машка. я гадаю, что эта стропа дергается», — сказала Вита. «А это, оказывается, муха прилипла к липкой ленте». «Не смешно», — сказала Машка. Девчонки дошли до маячка. Инга присела и разрыла снег. Она увидела полусферу из прозрачного пластика, под которой виднелись объективы приборов наблюдения — камера, тепловизор и ПНВ. От блока с приборами Шел белый толстый кабель к другому блоку, ретранслятору, который передавал сигнал на судно. Этот блок был белым и похож на гриб с покатой шляпкой и толстой ножкой. Инга тщательно осмотрела комплекс. — Так, девки, — сказала она, — а как у этой хиромантии батарейки меняются? Ведь чем-то она питается. — Давай мы это сейчас не будем выяснять, — сказала Лика. Баракуда, ну ей-богу, холодно, капец. Давай на базу, а? Я скоро в мороженку превращусь. — Все, девки, снимаемся, — сказала Инга. — Пожалеем блондинку. Тут все понятно. На базу идем. Погнали. И Инга пошла первой к мерцающим среди метелим огням базы. Вернувшись, девчонки поднялись в буфет. Лика первым делом включила котел, чтобы напоить всех чаем. «Я промерзла до позвоночника», — объявила она, кутаясь в одеяло, которое притащила из своей комнаты. «Алова, ты жестокосердечная сучка, никакого сострадания. Я замерзла уже, пока мы с ведьком эту байду искали. Но там хоть метели не было». «Давай не жалуйся, Снежная», — сказала Инга. «Все замерзли. Мы с Машкой тоже, знаешь ли, не по пляжу гуляли». «Во-во!» — сказала Машка, тряхнув волосами. Она была сейчас очень красивой, с румянами от мороза щеками. «Летим, снег в морду, не видно нифига!» «Блондинка, намути всем чаю, что ли, согреемся хоть! Жаль, что здесь киоска с вискариком нет!» «Хотя в медпункте наверняка спирт имеется!» «Ну и пусть имеется!» — решительно сказала Инга. «Пока мы здесь...» Даже забудь про то, что где-то в мире существует алкоголь. «Зараза!» — сказала Машка. «Вот права, Снежная. Жестокосердечная, сучка!» «Ладно, лирика все это», — сказала Вита. «Командир, что, есть идеи?» «Есть одна», — сказала Инга. Я, когда эту дрянь с камерами увидела, подумала, что к ней должен человечек с корабля ездить, батарейки менять. «Но мы же не можем сидеть и ждать, когда он поедет, верно?» «Ну да», — согласилась Лика. «А когда он поедет, точно? Причем тогда, когда мы его ждать будем?» — спросила Инга. «Когда что-то сломается», — сказала Вита радостно, словно отличница, которая первая на уроке посчитала задачку. «Точно», — сказала Инга. «Значит, делаем так. Ломаем эту байду...» и садимся в засаду. Точнее, две из нас садятся в засаду, а другие две в этот момент минируют сихамер. «Шикарно», — сказала Лика. «Мне нравится». «Кстати, ты с генералом согласовала свой фазер?» «Нет еще», — ответила Инга. «Я решила, вот когда детали придумаю, тогда и согласую». «Сейчас вот все придумали, можно и согласовать». «Когда мутим», — спросила Машка. — Думаю, завтра, ближе к темноте, — сказала Инга. — Я сейчас генералу позвоню, добро получу, и завтра начнем. А тут засиделись что-то, пора и честь знать. Домой ехать. — Хочу домой, — капризно сказала Лика, наливая всем чай по стаканам в подстаканниках, на которых был двуглавый орел на фоне триколора. — Скоро поедем, Снежная, не переживай, — пообещала Инга, взяла стакан с чаем и села за столик. — А печеньки будут? — спросила она, улыбаясь. «Обязательно — Обязательно, — ответила Лика и поставила перед Ингой красную пластиковую вазочку с печеньем.